Вася Конаков. Василий Конаков, или просто Вася, как звали моего в полку, был командиром пятой роты. Участок его обороны находился у самого подножия м а м а е в а к у р г а н а господствующий над городом высоты, за владение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее ожесточенные бои. Участок был трудный, абсолютно ровный. н и ч е м и защищенный, а главное с отвратительными подходами насквозь простреливавшимися противником. Днем пятая рота была фактически отрезана от остального полка, снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринять, и Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железодорожной н насыпью. Расстояние между ними было небольшое, метров двадцать, не больше. Но кусочек этот был так п р и с т р е л е н немецкими снайперами, что перебежать его днем было просто немыслимо. В довершение всего стоял декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделать. Надо было взрывать. И вот тогда-то... Я был в то время полковым инженером, мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях у командира полка, да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и впечатления о нем у меня как-то не складывалось никакого. Однажды ночью он явился ко мне в землянку. С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень с густыми черными бровями и неожиданно голубыми при общей его черноте глазами. Просидел он у меня недолго, выкурил цигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу, а то будь оно не ладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал. Ладно, сказал я. Присылай солдат, дам сколько надо. Солдат? Он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. Не так-то у меня их много, чтобы гонять в з а д вперед. Давай мне сам понесу. И он вытащил из запазухи здоровенный мешок. На следующую ночь он опять пришел. Потом его сташина, потом опять он. Ну как дела? спрашивал я. Да ничего. Работаем понемножку. С рабочей ты силы не очень, сам знаешь. С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было не очень. В батальонах было по 20-30 а активных штыков, а в других полках, говорят, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с поверяющим из штаба дивизии капитаном. Последний раз, когда я там был, это было недели полторы тому назад, я с довольно таки неприятным ощущением на душе перебегал эти проклятые двадцать метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь и между ракетами было все-таки по две-три минуты темноты. Сейчас прямо с насыпи, где стояли пулеметы и полковая сорокапятка, шел не очень, правда, глубокий сантиметров на пятьдесят, не больше. но по всем правилам сделанный ход сообщения до с а м о й передовой. Конакова в его плендаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись головой шинелью, храпел старшина. В углу сидел скрючившись с подвешенной куху трубкой молоденький связист. А где командир роты? Там, куда-то в пространство н е о п р е д е л е н н о кивнул головой связист. Позвать, позвать, подержите тогда трубку. Вскоре он вернулся вместе с Конаковым. Здоровый инженер. В гости к нам пожаловали. Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего с т а р ш и н о Поднимайся, друг. Прогуляйся малость. Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот. Что, пора уже? Пора, пора. п р о т и р а й глаза и топой. Старшина торопливо сунул руки в рукава шинели. Снялся с стены трофейный автомат и полском выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки. Но как? спросил он, чтобы с чего-нибудь начать. Да ничего. Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. Воюем помаленьку и успешно. Да как сказать? Сейчас вот фрицу тих одним поганец два раза совался и отбили. Как видите, он слегка замялся. С людьми вот только беда, но с людьми везде т о г а привычной для того времени фразой, ответил капитан и засмеялся. За счет количества нужно качеством брать. Конаков ничего не ответил, потянулся за автоматом. Пойдем что ли по передовой пройдемся. Мы вышли и тут выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные я ч е й к и для бойцов, с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, д в а р у ч н ы х пулемета на флангах, одним словом все то, чему и положено быть на передовой. Не было только одного, не было солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата, только старшину. спокойно и неторопливо, в н а д в и н у т ы е на глаза у ш а н к и переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам. Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась и мы в ожидании нового наступления отдыхали и накапливали силы уже на Украине под Купянском, Конаков рассказывал мне об этих днях. Трудновато был, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись. Тогда еще, когда ход с о о б щ е н и я рыли, в роте было человек шесть бойцов. Потом один за другим все вышли из строя. Немец каждый день по три-четыре раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, что и делай. Звоню комбату, а он что? Сам солдат не родит. Жди, говорит. Обещаю со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали. Я старшина, и п а ц а н связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой постреливаем по немножку. Немцев дурачим, пусть думает, что нас много. А как атака? Ну, тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи под вагонами два с танка выстояли и одна сорокопятка. Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только. А тогда его, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через три дня пять человек п о п о л н е н и я дали, ну тогда уж ничего не страшно было. Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна. Война р а з б р о с а л а нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся, Конаков а в полку уже не было. Тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас, не знаю. Но когда вспоминаю его, большого неуклюжего, с т и х о с т е с н и т е л ь н о й улыбкой, когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по н е с к о л ь к у атак в день и называл это только трудновато было, мне становится ясно, что таким людям как Конаков и рядом с такими людьми как Конаков не страшен никакой враг. 1900